Правила для эффективных занятий. Правило первое. Если вы выбрали способ похудения при помощи дыхательной гимнастики, придерживайтесь только этой системы. Никаких сопровождающих диет, прием лекарственных препаратов для снижения веса или бесконтрольных физических нагрузок быть не должно. Только бодифлекс. Правило второе. Регулярно занимайтесь дыхательными упражнениями. Для достижения видимого эффекта необходимо упражняться на протяжении 2-3 месяцев ежедневно и регулярно. Если вы бросите упражнения на второй неделе, а на третьей захотите возобновить занятие, будет сложно восстановить утраченное. Правило третье. Не старайтесь тренировать отдельные мышцы. Ваша задача – сжигать жиры, а не накачивать мускулатуру. Бодифлекс предлагает заняться всем телом, достигнув нужных результатов снижения веса Вы можете усложнить задачу и начать работу над отдельными участками тела. Например, вам не нравятся ваши бедра. Легким дыханием вы запросто исправите этот недостаток. Но для начала необходимо упражнения, заставляющие работать и дышать все мышцы. Когда эффект станет заметен, переходите на следующий уровень, выполняя определенные упражнения для каждого отдельного участка тела.